Босс, мы должны купить эти игры. Скандал с договорными матчами в Бундеслиге в начале 70-х. Конец сезона 1970-71 в Бундеслиге выдался напряженным. Клуб Кикерс из Оффенбаха, набравший в чемпионате 27 очков, расположился на 15 месте в двух позициях от зоны вылета. В матче последнего тура чемпионата Оффенбах встречался с Кёльном, у которого совсем недавно выиграл в финале Кубка Германии. Армения Белефельд, у которой также было 27 очков, но с худшей разницей забитых и пропущенных мячей, играла в гостях с берлинской Гертой, шедшей на третьем месте. А в Брауншвейге должен был состояться матч между Оберхаузеном 15 очков в 17 место и Айнтрахтом, Четвертое место. Ничего, казалось, не предвещало никаких неожиданностей. Но каким-то невероятным образом все пошло по наихудшему для Оффенбаха сценарию. Фавориты своих матчей Герта и Айнтрахт проиграли Армении и Оберхаузену, а Кёльн сумел обыграть Кикерс. Таким образом, Кикерс-Оффенбах слетел на 17 место и покинул Бундеслигу. 6 июня 1971 года натурализованный испанец Хорст Григорио Канелос, импортер бананов и по совместительству президент футбольного клуба Кикерс Оффенбах, отмечал пятидесятилетие в собственном саду. Вечеринка не обещала быть шумной, тем более, что, к своему удивлению, приглашение на нее получили люди, которые были знакомы с виновником торжества лишь шапочно. Среди них были функционеры Германского футбольного союза, (ДФБ), журналисты, члены тренерских штабов некоторых команд Бундеслиги. Был приглашен даже тренер сборной Германии Хельмут Шон. Канелас выглядел веселым и жизнерадостным, несмотря на то, что его команда только что вылетела из высшего дивизиона Германии из-за разницы забитых и пропущенных мячей, причем всего в один гол. Однако члены семьи Хорста и его друзья поглядывали на именинника с беспокойством. Несмотря на испанские корни, Канелос всегда неплохо сдерживал свои эмоции, а за напускным весельем близкие люди безошибочно угадывали глубокое волнение. Их опасения оказались не напрасны. После очередного тоста Хорст Григорио Канелос, Внезапно скрылся в доме и тут же вернулся с магнитофоном, положив его на стол, и оглядел притихших гостей. «Мы вылетели благодаря обману, и сейчас я вам это докажу». Он нажал на кнопку воспроизведения, и потрясенные гости услышали отлично знакомые им голоса игроков сборной Германии Манфреда Манглица, Кёльн, Тассу Вильда и Бернда Пацке, Герта. Вильд и Пацки просили у Канелоса 140 тысяч марок за победу над Арменией из Биллифельда, прямого конкурента Кикерс в борьбе за выживание. Вильд сказал, что Армения уже предложила Герте 220 тысяч за свою победу, но он очень любит Кикерс и согласен на сумму в 140 тысяч. На другой пленке Манглиц просил у Канелоса 100 тысяч в обмен на поражение Кёльна в матче против Кикерс сказав при этом, что он сможет договориться с пятью игроками команды, которые не знают друг о друге. Так начался один из самых громких скандалов в истории немецкого футбола, который привел к расследованию, длившемуся пять долгих лет. Поступок президента Оффенбаха стал бомбой, потрясшей до основания великолепное здание немецкого футбола, казавшееся ослепительным и нерушимым особенно в свете противоречий, раздиравших немецкое общество в то время. Жители ФРГ всерьез воспринимали угрозу ядерной войны на стыке 60-х и 70-х годов, несмотря на относительное затишье, установившееся в отношениях между СССР и США. Футбол стал отдушенной объединявшей людей – которым до сих пор было больно видеть свою, когда-то единую страну, поделенную на социалистические и капиталистические лагеря, свою бывшую столицу с уродливой бетонной стеной посередине, которые устали бояться и ждать, что принесет им завтрашний день. Тем страшнее для футбольных болельщиков была неожиданная новость, что их, оказывается, обманывали последние несколько месяцев. На пресс-конференции Канелос буднично рассказывал историю Армении из Билефельда, которая, по его утверждению, спаслась от вылета, только заплатив немалые деньги нескольким клубам из высшего дивизиона Германии. Он говорил, что к концу сезона, когда положение кикерс в турнирной таблице стало вызывать опасения, к нему подошел его помощник Вальдемар Кляйн, который сказал буквально следующее. «Босс, у нас нет выхода. Мы должны купить эти игры. Другие уже давно это делают. Переговоры, часть которых слышали гости на вечеринке Каналоса, привели к соглашению. Герта побеждает Армению, а Вильд и Пацке получают 140 тысяч марок, около 225 тысяч долларов в наше время. кляйн с деньгами отправился в Берлин, но футболисты Герты отказались с ним встречаться. Позже выяснилось, что Армения выплатила им больше 250 тысяч. Канелос, прослывший человеком прямым, ничего не скрывал и не утаивал, и большинство простых болельщиков, не веривших своим ушам, считали, что если хотя бы часть из этих историй окажется правдой, немецкий футбол никогда не сможет оправиться от этого удара. Романтичная и чистая до того история Бундеслиги в глазах миллионов немцев оказалась запятнанной подкупом и предательством. По меткому выражению одного из журналистов, Бундеслига потеряла невинность, будучи грубо изнасилованной. Но расследование, которое довольно быстро инициировал ДФБ, показало, что Канелас ничего не преуменьшил. Напротив, О многих вещах он и не догадывался. Армения Билефильд, которую часто называют клуб «Лифт» из постоянных путешествий вверх-вниз по немецким лигам, проиграла своим соперникам из Оффенбаха со счетом 0-5, значительно ухудшив собственное турнирное положение. Клуб отчаянно нуждался в том, чтобы остаться в Бундеслиге еще хотя бы на один сезон, поскольку понижение в классе означало бы финансовый крах команды. Такое положение заставило руководство команды задуматься о незаконных способах достижения своих целей. Самым простым решением стали договорные матчи, и Армения, как ни странно, не стала первым клубом Бундеслиги в сезоне 1970-71, который ошибочно полагал, что взятки позволят ему удержаться на плаву. Но роль Биллифельда в деле с договорными матчами нельзя недооценивать. Да, две трети клубов из высшей лиги Германии оказались замешаны в этот грандиозный скандал. Но масштабность, с которой Армения подошла к этому незаконному делу, поразила проводивших расследование полицейских и футбольных чиновников. Как и многие команды Бундеслиги в то время, клуб из Биллифельда был полупрофессиональным и его экономическое положение напрямую зависело от пребывания в высшем эшелоне немецкого футбола. История краха Армении началась, когда вскоре после поражения от Кикерс она подослала одного из своих профессиональных футболистов Вальдемара Сломяны к игрокам из Шальки-04. Для клуба из Гельзенкирхена подобная ситуация была в новинку, поскольку он прежде не участвовал в договорниках но переговоры прошли более чем успешно. Шальки обещал проиграть в матче против Армении за 40 тысяч марок, примерно 62 тысячи долларов в наше время. Клаус Фишер, будущая легенда клуба и немецкого чемпионата, вспоминал, что многие опытные игроки поначалу отказались от этого предложения, но вскоре передумали, а молодежь была бессильна что-либо изменить. У следователей возник резонный вопрос – Зачем небогатой Армении было платить деньги за игру, не имевшую решающего турнирного значения, которую они могли бы попытаться выиграть на поле? Одна из теорий заключалась в том, что клуб не считал эту сумму запредельно большой и надеялся придать этой победой новый импульс своим игрокам и болельщикам, чтобы больше не оступаться до окончания сезона. В Армении искренне считали, что эта выплата станет разовой но вы прекрасно понимаете, какими захватывающими могут быть азартные игры. 17 апреля 1971 года игроки Шальке вышли на поле в своей традиционной домашней синей форме. Игроки Армении играли в белом. Результат матча был известен заранее, но, как это часто бывает, в игру вмешался его величество случай, и ситуация из в общем-то довольно грустный, чуть было не превратилось в анекдотическую. Все игроки Шальке знали, что матч был договорным. Все, кроме одного. Вратарь гельзинкирхинцев прямо перед игрой получил травму, и его заменил резервный голкипер Дитер Бурденский. Да-да, вы правильно все поняли. Никто не предупредил Дитера о том, что он обязательно должен пропустить, и вратарь сражался как лев, отражая удар за ударом. Когда счет на табло не изменился и после перерыва, звезда шальки Райнхард Лебуда получил предупреждение от одного из футболистов Армении, что если команда не проиграет, футболистам придется вернуть деньги. Райнхард подбежал к Бурденске и в приказном порядке сообщил ему, что голкиперу должны забить. Дитер не желал слушать, он получил свой шанс и собирался бороться до конца. Но когда к нему один за другим подошли еще несколько футболистов Шальке, молодой вратарь сдался. 40 тысяч марок остались у гельзингхирхенцев. Один из самых позорных матчей в истории Бундеслиги подошел к своему логическому завершению. Но до самого конца сезона Шальке играл тускло и невыразительно, пропуская мячи и теряя очки на ровном месте. В то время, как фанаты команды и журналисты ожидали от клуба, приблизившегося к зоне вылета собранности и жесткой игры, им овладела, по выражению репортера газеты «Кикер», блаженная лень. Никто даже не подозревал, насколько далеко от блаженства пребывали футболисты Шальки, постоянно волнуясь, как бы их махинации с договорными матчами не вскрылись. В том же туре Кёльн обыграл «Эссен» со счетом 3-2. Причем Ротвайс из Эссена также разбогател благодаря деньгам от Армении, заплатившей за это поражение. Но перед следующим матчем Эссен сам заплатил тескам Ротвайсу из Оберхаузена, который покорно проиграл аутсайдерам. Уже через неделю Оберхаузен сенсационно выиграл у Кёльна 4-2, и этот матч также был договорным. Лабиринт, из которого не было выхода, становился все более запутанным. В разгар этого договорного безумия Армения, которая уже не могла остановиться, предложила деньги своему следующему сопернику – Штутгарту, как выяснили следователи, никогда ранее не участвовавшему в подобных вещах. Но и с этой командой клубу из Билефельда удалось договориться относительно легко. Армения заплатила – и выиграла. Оставался решающий матч сезона, в котором клубу-лифту предстояло встретиться с берлинской Гертой, одной из лучших команд чемпионата. В течение всего года берлинцы играли на очень хорошем уровне и перед последним туром Бундеслиги оказались на третьем месте в турнирной таблице. На выход в Кубок Европейских чемпионов они претендовать не могли из-за ограниченного количества мест в соревновании в те годы. А первые две строчки таблицы чемпионата Германии в тот период стабильно делили между собой Мюнхенская Бавария и Боруссия-Мюнхен-Гладбах. Два тогдашних титана немецкого футбола, к которым, естественно, никто даже не посмел бы соваться с предложением взятки. В общем... До первого и второго места в чемпионате Герти было далеко. Все это означало, что последний матч сезона с Арменией не имел для берлинцев ни малейшего значения. Но от результата этой игры зависела судьба как минимум двух команд, так что неудивительно, что предложения на футболистов Герты посыпались сразу с двух сторон. Вратарь берлинского клуба «Фолькмар Гросс» Рассказывал, что Армения предлагала 250 тысяч марок за то, чтобы Герта проиграла, а кикерс Оффенбах – 140 тысяч за то, чтобы выиграла. Как несложно догадаться, берлинцы остановились на предложении Биллифельда, проиграв в бессмысленном, но прибыльном матче 1-0. Это была настоящая сенсация. Герта славилась своей игрой на домашнем поле. А Армения была явным аутсайдером, идущим на шестнадцатом месте. Поэтому под конец второго тайма фанаты устроили настоящую абструкцию своей команде, и крики позор сливались в один общий рев недовольных болельщиков. Они хотели, чтобы их команда завершила год на положительной ноте, и в летние месяцы спокойно готовилась к следующему сезону в надежде на чемпионство. Но Герта Проиграла заведомо более слабой команде в последнем туре чемпионата, дома, на глазах у тысяч своих фанатов, и у них не было ни малейшего повода для оптимизма. После финального свистка руководство Армении могло, наконец, вздохнуть с облегчением. Клуб остался в Бундеслиге, его финансы были спасены, а деньги, потраченные на взятки, можно было попытаться отбить выгодными трансферами. Кикерс, Оффенбах и эссенский Ротвайс вылетели, несмотря на то, что оба также были замешаны в скандале. Уже на следующий день Хорст Григорио Канелос воспользовался магнитофоном вместо тротила, чтобы взорвать самую мощную бомбу в истории немецкого футбола. Боруссия из Мюнхен-Гладбаха с Юпом Хайенкесом и Гюнтером Нетцером в составе, ставшая чемпионом в сезоне 1970-71, мгновенно исчезла из спортивных газет, которые писали только об этом скандале и ходе его расследования. Последствия скандала с договорными матчами были беспрецедентными. Расследование, инициированное Футбольным союзом Германии, длилось пять лет. Вскрылось множество новых фактов мошенничества, о которых даже не подозревал Канелос, видевший лишь верхушку айсберга. Число клубов, замешанных в скандале, достигло десяти. Расследование коснулось шестидесяти футболистов и доказало факты мошенничества в 18 матчах. При этом немецкое общество шокировало вовсе не Армения. Какой-то полупрофессиональный клуб, аутсайдер, что с него взять? а совсем другая команда, которой многие до сих пор не могут простить этого позорного пятна на ее репутации. Игроки «Шальки-04» под присягой опровергли информацию об этом инциденте. Форвард Клаус Фишер, лучший бомбардир в истории клуба, говорил в интервью «Билд», что это было намерено. У футболистов было два варианта – либо солгать, либо получить пожизненный запрет играть в Бундеслиге. Фишер хотел играть в футбол, и ложь казалась ему спасательным кругом, который поможет ему остаться в игре. Но избитое выражение «все тайное становится явным» сработало и в этом случае. Стоя в зале суда в 1976 году, Фишер признал себя виновным как в лжесвидетельстве, так и в подкупе, преступлениях, которые обычно означали «тюремное заключение». К счастью для человека, ставшего легендой немецкого футбола, ни один человек, замешанный в скандале, из-за его исключительных обстоятельств, не оказался в тюрьме. Большинство игроков Шальке получили запрет на участие в немецком клубном футболе в течение года или двух. Некоторым было запрещено играть за национальную сборную, но почти все были помилованы задолго до окончания сроков их отстранений. Они также заплатили внушительные штрафы за преступление против немецкого футбола, что казалось вполне разумным наказанием за предательство тех ценностей, которые должен нести профессиональный спорт. Клаус Фишер до сих пор мучается угрызениями совести. «Мы сильно облажались. Какими надо было быть глупцами, чтобы сделать что-то подобное?» Эта история стоила ему денег, а самое главное – времени – которое столь дорого для футболиста, находящегося в самом рассвете сил. Гельзенкирхенцы оказались не единственными наказанными. Почти 50 игроков из разных клубов были отстранены от футбола. Кто-то на пару лет, кто-то пожизненно. Такое же наказание получили директора и менеджеры некоторых клубов, и Каналос в том числе. Ему запретили занимать любые должности, связанные с футболом. Правда, Хорст уже на следующий день после своей памятной вечеринки сам сложил с себя полномочия президента Кикерс. Фолькмар Гросс, уже упоминавшийся вратарь Герты, был отстранен от Бундеслиги и исключен из национальной сборной, что оставило его за бортом чемпионата мира 1974, на котором сборная Германии завоевала чемпионство. Из-за того самого бессмысленного матча против Армении в последнем туре сезона 1970-71 Гросс упустил свою единственную возможность стать частью истории своей национальной сборной. Фишер также остался неудел в важнейший отрезок своей карьеры, что, по крайней мере, статистически помешало ему стать лучшим бомбардиром в истории Бундеслиги. Он пропустил вперед Герда Мюллера. В течение нескольких лет FC Шальке называли в Германии не иначе, как FC майнет лжесвидетельство. Фанаты и даже футболисты соперников постоянно издевались и подшучивали над рецидивистами, поскольку их преступления, несмотря на всю их серьезность, казались необыкновенно глупыми. Шальке, игроки которого получили более легкие наказания в сравнении с остальными клубами, вероятно из-за своего статуса, стал на какое-то время символом или скорее собирательным образом всех ошибок, совершавшихся в немецком футболе. Для болельщиков со стажем гельзенкирхенцы по-прежнему являются воплощением порочности, несмотря на то, что клуб перешагнул через это непростое время и попытался создать себе новый образ в современную эпоху. Армения и Кикерс были лишены профессиональных лицензий. Билифельдцы впустую потратили баснословные суммы на взятки, заработали уничижительную репутацию и, казалось, навеки канули в пучину нижних дивизионов. К чести клуба надо сказать, что Армения нашла в себе силы вернуться в высший эшелон немецкого футбола уже через пять лет, абсолютно честно, но через год снова вылетела во второй дивизион. В последующие годы клуб «Лифт» полностью оправдывал свое прозвище. С 1980 года, 17 раз понизившись или повысившись в классе, курсируя между тремя первыми немецкими дивизионами. В сезоне 2019-2020 билифельдцы вновь вернулись в Бундеслигу, где не играли 11 лет. Кикерс Оффенбах, напротив, после относительно удачного периода в 70-х, Семь лет играл в Бундеслиге, а поднявшись на год в первую лигу в сезоне 1983-84, больше в нее не возвращался. Сейчас команда играет в четвертом по силе дивизионе Германии, а от средней посещаемости в 22 тысячи человек за матч, которая была зафиксирована в сезоне 1974-75, осталось одно воспоминание. Сейчас... На домашние игры «Кикерс Оффенбах» приходит от силы по пять тысяч зрителей. А ведь в свое время гессенцы чуть было не стали чемпионами Германии в противостоянии с соседями из франкфуртского Айнтрахта. Но главной жертвой скандала с договорными матчами стал не какой-то отдельный клуб, а немецкий футбол в целом. На протяжении десятилетий местные болельщики – которые известны своим непревзойденным умением поддерживать любимые команды, с огромным энтузиазмом следили за национальным чемпионатом. Более 6,3 миллиона человек посетили матчи Бундеслиги в сезоне 1970-71. Внушительная цифра для времени, когда телевизоры уже не были роскошью и постепенно становились непременным атрибутом каждой гостиной. Это число сократилось до 5,5 миллиона в 1972 году, а в 1973 и вовсе упало до 5 миллионов. Немецкий футбол потерял 20% своих зрителей за два года, и экономические последствия подобного спада были бы катастрофическими, если бы не триумф национальной сборной на чемпионате мира в 1974-м. Эта победа, которую многие расценили как доказанное преимущество Запада перед Востоком, вернула зрителей на трибуны немецких стадионов и послужила катализатором для развития футбола в Германии. Остается лишь гадать, что могло бы произойти с Бундеслигой, если бы не победа сборной страны на международной арене. Итоги расследования скандала с договорными матчами в сезоне 1970-71 еще долго сотрясали немецкое общество, как отголоски любой разрушительной катастрофы. Общая сумма взяток, по мнению DFB, составила не менее 2 миллионов марок, больше 3 миллионов долларов в наше время. При этом, по мнению многих, наказания всем виновным были чересчур сильно смягчены поскольку Футбольный союз проводил свое расследование в ускоренном темпе из-за предстоящего чемпионата мира, который, по иронии судьбы, проходил как раз в Германии. Так, из десяти клубов, замешанных в скандале, наказание получили только два – Кикерс и Армения. Последняя, помимо лишения лицензии, заплатила штраф в 50 тысяч марок. Многим игрокам сократили сроки их отстранения от футбола. А кому-то его все его отменили. Функционеров и тренеров, которым пожизненно запретили заниматься футболом, помиловали еще до конца 70-х. Об излишней мягкости наказаний для футболистов, участвовавших в договорных матчах, можно судить по следующему списку: Герта. Тассувильд, Бернт Пацке отстранены от футбола с 24 июля 1971. По 30 июня 1975. Но имели право играть в национальной сборной. Были помилованы 26 ноября 1973. -го. Юрген Румор, Ласло Василия Гергелы. Отстранены от футбола с 23 января 1972 пожизненно. Аштрафованы на 15 тысяч марок. Были помилованы. 26 января 1973. Фольк Маргрос, Петер Эндерс, Вольфганг Гайер, Арно Штефенхаген, Карл Хайнц Фершель, Ханс Юрген Сперлих, Франц Брюнкс, Юрген Вебер отстранены от футбола с 21 июня 1972 по 20 июня 1974 оштрафованы на 15 тысяч марок были помилованы 26 ноября 1973 Михаэль Кёльнер отказался признавать свою вину, не выплатил штраф и судебные издержки и был отстранен от футбола до 12 октября 1981 Уве Вит отказался признавать свою вину, не выплатил штраф и судебные издержки и был отстранен от футбола пожизненно. Золтан Варга. Отстранен от футбола с 23 января 1972 по 30 июня 1974, но с 1 июля 1972 получил разрешение выступать за сборную. Оштрафован на 15 тысяч марок. Штутгарт. Ханс Арнольд. Отстранен от футбола с 23 октября 1971 пожизненно. Оштрафован на 15 тысяч марок. Был помилован 1 августа 1973 -го. Хартмут Вайс, Ханс Эйзеле. Отстранены от футбола с 22 января 1972 пожизненно. Оштрафованы на 15 тысяч марок. Были помилованы... 1 августа 1973 Шальке 04. Клаус Фихтель. Отстранен от футбола с 18 марта 1973 по 17 марта 1975 Но с 25 июня 1973 получил разрешение выступать за сборную. Оштрафован на 2300 марок. Был помилован 24 января 1974 Повторно отстранен с 3 января 1978 по 22 января 1978 Аштрафован Оштрафован на 10 тысяч марок, переведенных в Фонд помощи больным раком. Ханс-Юрген Виткамп, Рольф Рюссман, Герберт Людке -Боммер. Отстранены от футбола с 18 марта 1973 по 28 февраля 1974, но с 25 июня 1973 получили разрешение выступать за сборную. Оштрафованы на 2300 марок. Были помилованы 24 января 1974. Повторно отстранены с 21 февраля 1976 по 24 марта 1976 и с 9 декабря 1976 по 14 января 1977. Оштрафованы на 10 тысяч марок, переведенных в Фонд помощи больным ракам. Манфред Польшмидт. Отстранен от футбола с 5 августа 1978 пожизненно. Оштрафован на 2300 марок. Был помилован 25 января 1978. Ханс Пиркнер. Отстранен от футбола с 5 августа 1972 по 4 августа 1974. Оштрафован на 2300 марок. Был помилован 15 августа 1973. Юрген Соберай. Отстранен от футбола с 5 августа 1972 по 4 августа 1974. Но с 25 июня 1973 получил разрешение выступать за сборную. Оштрафован на 2300 марок. Повторно отстранен с 21 февраля 1976 по 24 марта 1976 и с 9 декабря 1976 по 14 января 1977. Оштрафован на 10 тысяч марок, переведенных в Фонд помощи больным ракам. Клаус Фишер. Отстранен от футбола с 30 сентября 1972 по 30 сентября 1973, но имел право играть в национальной сборной. Оштрафован на 2300 марок. Повторно отстранен с 21 февраля 1976 по 24 марта 1976.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 Дитер Бурденский. Отстранен от футбола с 4 февраля 1973 по 21 мая 1973, оштрафован на 2300 марок. Был помилован 15 мая 1973. Клаус Сенгер. Отстранен от футбола с 21 февраля 1976 по 30 июня 1976. Юрген Гальберш. Отстранен от футбола с 5 августа 1972 по 4 августа 1974. Оштрафован на 2300 марок. Был помилован 6 августа 1973. Хайнц ван Хаарен. Отстранен от футбола с 25 апреля 1973 по 24 апреля 1975. Оштрафован на 2300 марок. Армения. Вальдемар Сломяни. Отстранен от футбола с 8 марта 1972 по 31 июля 1974. Юрген Нойман. Отстранен от футбола с 23 октября 1971 пожизненно. Оштрафован на 15 тысяч марок. Был помилован 20 августа 1976 но из-за отказа выплатить штраф был лишен лицензии 11 декабря 1978 -го. Дуисбург, Фолькер Даннер. Отстранен от футбола с 26 апреля 1972 по 25 августа 1972. Герт Кентшке. Отстранен от футбола с 8 апреля 1972 на 10 лет. Оштрафован на 2500 марок. Был помилован 1 августа 1973. Айнтрахт. Брауншвейг. Лотар Ульзас. Отстранен от футбола с 7 августа 1971 по 1 января 1973, но с 16 августа 1972 получил разрешение выступать за сборную. Оштрафован на 2300 марок. Хорст Вольтер, Вольфганг Гжип, Петр Каак, Франц Мерхофер, Бернт Герцдорф, Клаус Гервин, Райнер Скроцкий, Эберхард Хаун, Яро Деппе, Дитмар Эрлер, Фридхельм Хеберман, Йоахим Бессе, Михаэль Поливка оштрафованы на 4400 марок. Макс Лоренс отстранен от футбола с 15 января 1972 по 31 марта 1973. Оштрафован на 2200 марок. Бургхарлд Оллер. Отстранен от футбола с 9 февраля 1973 по 8 мая 1973. Оштрафован на 2000 марок. Кёльн. Манфред Манглиц. Был отстранен от футбола на 2 года, но после возвращения провел на профессиональном уровне всего 5 матчей. Многие задавались вопросом, зачем Хорст Григорию Канелосу нужна была вся эта шумиха? Он же прекрасно понимал, что последствия для него и для его клуба могут стать самыми печальными. Тюремных наказаний, все замешанные в этом скандале, избежали только чудом. Некоторые считают, что в президенте Кикерс Заговорила элементарная обида на более удачливых соперников из Армении, избежавших вылета, тогда как клуб Канелоса, точно так же покупавший матчи, оказался во втором дивизионе. Мстительный Хорст решил попросту слить билифельдцев, а заодно и утопил всех остальных. Другие полагали, что по натуре честному и прямому Канелосу Притила сама идея договорных матчей, на которые он согласился лишь из-за гипертрофированного чувства ответственности за вверенный ему клуб. Как бы то ни было, функционер ушел в отставку на следующий день после своей памятной вечеринки. А 24 июля того же года ему запретили пожизненно занимать посты, связанные с футболом. Впрочем, в 1976 он был помилован. По странному стечению обстоятельств, через шесть лет Канелос оказался в числе пассажиров рейса 181 компании Люфтганса, летевшего из Мальорки в Франкфурт и захваченного террористами из Национального фронта освобождения Палестины. И четыре с половиной дня спустя вместе с остальными пассажирами был спасен после операции немецкого спецназа в Сомали. Это был последний раз, когда Хорст Григорио Канелос попал в заголовки новостей немецких газет. К счастью для него, это были не некрологи.